Сингер в салоне вел себя необычайно нервно, и пока Мейбл и Джулия работали, безостановочно расхаживал между креслами. Клиентов было много, но никто из них не отличался особой разговорчивостью. Джулия решила, что клиенты, особенно клиентки, чувствуют ее состояние. Когда утренний туман окончательно рассеялся, на город опустилась жара, и в дополнение ко всем неприятностям в салоне вскоре сломался кондиционер. Мэйбл открыла дверь Настеши подперла ее кирпичом, однако по причине полного безветрия легче не стало. Укрепленный под потолком вентилятор гонял теплый воздух. По мере того, как при приближался полдень, Джулия вся взмокла. Лицо ее блестело от пота, и она раздраженно оттягивала прилипавшую к телу влажную блузку. Больше в то утро Джулия не плакала. А к тому времени, как в салон заглянул Майк, сумела настолько взять себя в руки, что в ее облике ничто теперь не напоминало об утреннем срыве. Джулия с удовольствием отметила про себя, что спокойно и вполне достойно справилась со своей слабостью. Одно дело показать Майку, что она действительно чувствует, и совсем другое — проявить растерянность и испуг перед остальными, пусть даже и близкими друзьями. Все утро... Мейбел бросала в ее сторону испытующие взгляды, и могло показаться, что она в любое мгновение готова броситься к Джулии и заключить ее в объятия. Конечно, это очень мило с ее стороны, но лишний раз напоминала Джулия о причине ее нынешнего состояния. А тут еще Андреа. Она до сих пор так и не появилась на работе. Проверив список сегодняшних клиенток, Мэйбл увидела, что на к Андрея никто не записан, а ее первые клиентки появятся лишь к полудню. Час другой можно надеяться на то, что Андрея помнит об этом и специально решила прийти позднее. Но время шло, и стали появляться клиентки Андрея. Беспокойство Джулии еще больше усилилось. Хотя они с Андрея не были подругами, она надеялась, что с ней все в порядке. Джулия молила Бога, чтобы ее коллега не была сейчас с Ричардом. Может, позвонить в полицию? Но что она им скажет? Что Андреа еще не пришла на работу? Разумеется, ее первым делом спросит, является ли отсутствие ее коллеги необычным. А ведь Андреа и раньше нередко опаздывала. Когда же она успела познакомиться с Ричардом? Когда стригла его? Андрея вполне могла привлечь его внимание, однако, судя по тому, что Джулия видела, Ричард не интересовался ею. «Нет», — подумала она, — «все то время, что Ричард находился в салоне, он из наблюдал за ней, Джулией. Он смотрел на нее таким же взглядом, как и тогда в лесу, едва Эдна оставила их одних и отправилась к машине за документами. Андрея была вместе с Ричардом», — сообщила Майку Эмма. «Я видела, как он целовал ее». Эмма рассказала об этом по телефону всего через несколько часов после того, как Джулия встретила его в лесу. Более того, если они находились в Морхетт-Сити, а это в получасе езды от Суонсбора, значит, сразу же после их встречи Ричард поехал к Андреа, после того, как сообщил, что любит ее, Джулию. Известно ли Ричарду, что Эмма видела их, хотя они встречались только раз, Ричард, вне всякого сомнения, должен был узнать Эмму. Потому что он наве... намеренно повел себя так, зная, что Эмма непременно сообщит ей. Но зачем он это делает? Хочет усыпить ее бдительность? Зря надеется. Ему больше не застать ее. Врасплох. Набрав телефонный номер Кейси Фергюсона из фирмы Бланшар, Дженнифер взяла ручку и придвинула к себе блокнот. «Я все понимаю, — ответил Фергюсон, — но мы не вправе раскрывать сведения такого рода. Личные дела наших служащих содержатся в строжайшей тайне». «Конечно», — согласилась Дженнифер, ерзая на стуле изо всех сил стараясь говорить солидно. «Но, как я вам уже сказала, мы сейчас проводим следствие. В нашей фирме строго соблюдаются условия конфиденциальности. Этого требуют власти штата». «Конечно», — повторила Дженнифер, — «но если того потребуют обстоятельства, мы запросим эти сведения официально, прислав вам повестку. Мне просто не хотелось бы, чтобы вашу фирму обвинили в нежелании содействовать полиции в проведении расследования». «Следует ли расценивать ваши слова как угрозу?» «Ни в коем случае», — ответила Дженнифер, чувствуя, что разговор может принять опасный оборот. «Извините, ничем не могу вам помочь». — наконец произнес Фергюсон. — Высылайте запрос, мы с радостью окажем содействие. В следующую секунду он повесил трубку. Дженнифер чертыхнулась. Что же делать дальше? Поздно вечером, приехав к Джулии, Майк сразу же взял ее за руку и отвел в спальню. У них не было близости с того самого злополучного вечера в паруснике, закончившегося стычкой с Ричардом, Но, несмотря на это, ни один из них не чувствовал острого сексуального желания. Занимались любовью нежно и неторопливо, обмениваясь ласками и поцелуями. Потом Майк долго не выпускал Джулию из объятий, прижимаясь губами к ее телу. Джулия задремала и проснулась от того, что услышала, как Майк встает с постели. Уже стемнело, хотя на часах не было еще десяти. Майк натягивал джинсы. «Куда ты собрался?» Хочу вывести Сингера. Он засиделся дома. Джулия потянулась. «Я долго спала?» «Нет, не больше часа. Извини. Что ты? Я рад за тебя. Мне нравится слышать твое дыхание, когда ты спишь. Ты, наверное, сегодня здорово устала». «Да, я на самом деле устала», — виновато улыбнулась Джулия. «Но я лягу спать попозже. Я даже хочу немного перекусить. А ты, пожалуй, съем яблоко. И только сыра или крекеров не желаешь». «Нет, я не настолько голоден». Майк вышел из комнаты, а Джулия села и включила лампу, зажмурившись от яркого света. Затем встала и вытащила из ящика комода длинную футболку. Натянув ее, вышла в холл. Майк стоял у двери, поджидая Сингера. Он проводил Джулию взглядом, когда та прошла мимо него на кухню. Она открыла холодильник и достала йогурт, шоколадное печенье и, подумав, яблоко. Проходя через гостиную, Джулия вдруг заметила медальон и застыла на месте. Он лежал на столе возле календаря, торчал из-под кипы каталогов. Неожиданно он вызвал у Джулии легкий приступ тошноты, тут же напомнив о Ричарде.